Глава вторая Первое время своего приезда Николай был серьезен и даже скушен. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела хозяйства, для которых мать вызвала его, чтобы скорее свалить с плеч эту обузу. На третий день своего приезда он сердито, не отвечая Наташе на вопрос, куда он едет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньки и потребовал у него счеты всего. Что такое были эти счеты всего, Николай знал еще менее, чем пришедший в страх и недоумение Митенька. Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. Староста... Выборные и земский, дожидавшиеся в передней флигеле со страхом и удовольствием, слышали сначала, как загудело и затрещал, как будто все возвышавшийся и возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся одно за другим. — Разбойник! Неблагодарная тварь! Изрублю собаку! Не папенькой, обворовал ракалья. Потом эти люди с не меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный, с налитыми кровью глазами за шиворот, вытащил Митеньку ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время, между своих слов толкнул его под зад и закричал «Вон! Чтоб духу твоего, мерзавец, здесь не было!» Митенька Стремглав слетел с шести ступень и убежал в клумбу. Клумба – это была известным местом спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался в эту клумбу, и многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы. Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в они из дверей комнаты – где кипел чистый самовар и вздымалась прикасчицкая высокая постель под стеганным одеялом, сшитым из коротких кусочков. Молодой граф, задыхаясь, не обращая на них внимания, решительным шагом прошел мимо их и пошел в дом. Графиня, узнавшая тотчас же через девушек о том, что произошло во Флигеле, с одной стороны успокоилась в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться, с другой стороны она беспокоилась о том как перенесет это сын она подходила несколько раз на цыпочках к его двери слушая как он курил трубку за трубкой на другой день старый граф отозвал в сторону сына и с робкой улыбкой сказал ему а знаешь ли ты моя душа напрасно погорячился мне митенька рассказал все я знал — подумал Николай, что никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире. — Ты рассердился, что он не вписал эти семьсот рублей? Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел. — Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. — И что сделал, то сделал, а если вы не хотите, я ничего не буду говорить ему. — Нет, моя душа. Граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал, как поправить это. — Нет, я прошу тебя заняться делами. Я стар, я... — Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделал вам неприятное. Я меньше вашего умею. — Черт с ними, с этими мужиками и деньгами, и транспортами по странице, — думал он. «Еще от угла на шесть кушей я понимал когда-то, но по странице транспорт...» «Ничего, не понимаю», — сказал он сам себе, и с тех пор более не вступался в дела. Только однажды графиня позвала к себе сына, сообщила ему о том, что у нее есть вексель Анны Михайловны на две тысячи, и спросила у Николая, как он думает поступить с ним. «А вот как», — отвечал Николай. «Вы мне сказали, что это от меня зависит. Я не люблю Анну Михайловну и не люблю Бориса, но они были дружны с нами и бедны. Так вот как!» И он разорвал вексель, и этим поступком слезами радости заставил рыдать старую графиню. После этого молодой Ростов, уже не вступаясь более ни в какие дела... Страстным увлечением занялся еще новыми для него делами псовой охоты, которая в больших размерах была заведена у старого графа.